Прелюбопытнейшая история. И вы семь месяцев хранили молчание? Герои-партизаны. Нас никто не спрашивал, улыбнулся казаков адмирал сидевшему, опершись локтями на колени. Пальцы его были сложены лодочкой у рта, а взгляд остановился на уставленной старинными фотографиями каминной полке. Выглядел Биберев озадаченно. Все были увлечены скандалом с корпорацией WI – А следственной комиссии ООН очень хотелось посадить компанию в большую грязную лужу. Женевские дознаватели, похоже, не обратили внимания на то, что часть видеозаписей была нами стерта. А пилоты «Челнока» и летавший с нами биоробот-андроид так виртуозно поработали с черными ящиками, что повреждения выглядели самым естественным образом. Перегрузки, аварийная ситуация на борту. Конспираторы доморощенные. — милыхалично протянул адмирал. — Ладно, не буду вас и дальше разыгрывать. Эта беседа, если позволите столь неэтично выразиться, являлась своеобразной проверкой на вшивость. Требовалось убедиться, будете вы и дальше врать или нет. Что ж до вашего рассказа? Вообще-то нам давно все известно. — крякнул лейтенант, а Маша вдруг покраснела. — если их секрет? как выясняется, вовсе не секрет, тогда какого, извините, рожна его шпионское превосходительство устроил спектакль с допросом? Уже будучи на Сириусе, которому вынесла бежавший спадный челнок, Мария Ельцова и остальные выжившие участники экспедиции действительно учинили маленький заговор. Пока руководство европейской колонии связывалось с властями на земле, пока ждали спасательный корабль, было время обдумать дальнейшую политику и схему действий. По общему согласию, решили не упоминать на грядущем следствии о животных с металлической окраской, а единственный труп данного существа, находившийся в лаборатории биологов, заявить не иначе, как случайным мутантам. В идеале его следовало бы уничтожить, но он, научный персонал встал на дыбы и предъявил принявшему на себя командование Казакову ультиматум. Ученые поддержат общее решение при условии сохранения всех вывезенных со В-426 образцов чужой жизни. Да и европейцы, встретившие потрёпанный и поредевшие на две трети экипаж Патны, ради пущей подстраховки, немедленно отправили трупы иных подстреленных во время операции в карантин. Входивший в экипаж андроид серии Бишот немедленно начал разводить философию на предмет странной мотивации людских поступков. Как же так? Впервые Встретились с инопланетным разумом, научились немного контактировать, оказали друг другу помощь и теперь срочно предать все глухому забвению. Ельцова настойчиво объясняла андроиду, каковы могут быть последствия. Любое из правительств Земли в состоянии ухватиться за нить, ведущую к иным. Рано или поздно отыскать их. Что потом... А если серебристо-металлические разумные твари не захотят иметь с человечеством никаких общих дел? Или начнут военные действия, чтобы отвадить настырных двуногих? Безусловно, на стороне людей могучий дальний флот и огромные боевые станции, способные разнести на кванты планетуют размером с Луну, ядерное оружие и прочие прелести цивилизации. Но тут как раз встает вопрос не о мотивации человеческих действий, а о логике иных. Вдруг человечество окажется для них потенциальным врагом? Последствия ясны, Бишер? Вот и хорошо. А информационный носитель, обнаруженный на чужом корабле, мы вообще в глаза не видели. Спрячь его или уничтожь. И не надо пудрить мне мозги красивыми словами о контакте с внеземной цивилизацией и мирном сосуществовании. Андроид забрал носитель информации себе, клятвенно пообещав ничего никому не говорить хотя в его синтетических глазах было заметно искреннее огорчение. Бишап остался в Женеве, затем переехал в Цюрих, куда его отправили для исследования тел чужих существ. ООНовцы решили, что робот сумеет им помочь в изысканиях и конфисковали андроида у проштрафившейся в W.Y. Люди, вернувшиеся с Ахерона, отбарабанили на и суде за ученную версию событий, Прилетели, нашли хищных тварей, сами едва унесли ноги. И вообще, во всем виноваты бизнесмены из Америки. Распните их. Когда за дело берется столь основательная надгосударственная организация, как ООН, на пути специалистов из Женевы лучше не вставать. СМИ тут. Генеральному секретарю, между прочим, уже давным-давно надоели жалобы большинства космических держав на беспредел на рынке межпланетных перевозок чинящийся WI, фактически превратившийся в монополиста. Кроме множества мелких неприятностей, WI, за спиной которой ликующий прыскали в кулак концерны Европы, России и Азии, огреблась запрещением на производство работ в дальнем космосе сроком на 7 лет, что называется с конфискацией. Все предприятия компании на указанное время были переданы ООН, каковая теперь могла серьезно подправить свой бюджет с их доходов. Газеты и голографические каналы целых в три месяца верещали от восторга, смаковали невиданный в истории вне земельного бизнеса вердикт ООН, а затем, когда пришло сообщение об обнаружении на одной из планет системы Эпсилон-Эридана развитой жизни, то есть теплокровных животных, превышающих размерами мышку, с наслаждением переключилось на новую сенсацию. Скандал с WI перекочевал на вторые полосы а затем был позабыт. В Голливуде сняли эффектный боевик про иных, очень похожих на настоящих, и на том история путешествия Патны отошла в разряд малоинтересных. Бывший экипаж крейсера разъехался по домам и на новые места службы. Ельцова отправилась в трехмесячный отпуск, который провела на Кавказе. Казаков благополучно работал в составе подкомитета по обороне ООН во Франции. И вот они снова встретились но на сей раз не в космосе а в столице империи знали маша помотала головой освобождаясь от старых воспоминаний и первой нарушая длительную паузу возникшую после неожиданного признания адмирала каким образом мария дмитриевна одними губами улыбнулся бибе я же не спрашиваю где вы купили вашу замечательную и как погляжу очень дорогую косметику в гостином дворе Несколько глуповато ответила Ельцова, и тут же опять смутилась. «При здесь моя косметика?» Казаков дипломатично помалкивал, едва сдерживая неуместный смех. «Разумеется, ни при чем. Его высокопревосходительство взял длинными узловатыми пальцами коричневую сигарету из коробочки на столе, предложил Маше и щелкнул громадной серебряной зажигалкой. «Видите ли...» Возможности моей скромной организации чаще преуменьшают, чем преувеличивают. Если называть вещи своими именами, имперская разведка может все или почти все. Когда сталкиваются интересы дилетантов, коими являетесь вы, и интересы конторы, в 11 случаях из 10 побеждает контора. Нам просто было временно не до вас. И потому разговор состоялся сегодня, а не сразу по вашему прибытию из Швейцарии. «Не до нас?» – медленно повторил слова Биберева лейтенант. «Могу я попросить объяснение почему именно сейчас у имперской безопасности проявился внезапный интерес к событиям на ЛВ-426 и нашим скромным персонам?» «Чуть попозже вы все узнаете», – ответил адмирал. Мимоходом глянул на часы и поднялся. «Идемте. Познакомлю с интересными людьми. Господин Казаков, вы военный, а посему должны иметь достаточно представления об этикете и субординации. Хотя встреча приватная, учитывайте, что ваша задача – молчать, слушать и отвечать на вопросы. Если захотите что-то спросить, сначала попросите разрешения». К вам, милейшая Мария Дмитриевна, это тоже относится? Извините, что так резко указываю. И, кстати, прошу учесть, что вы приглашены пока только в качестве консультантов и непосредственных свидетелей. Может быть, вскоре ваш официальный статус повысится? Маша кивнула, а Казаков насупился. Тоже мне воспитатель нашелся. И так понятно, что рядовой новобранец не имеет никакого права приставать с расспросами к кунтер-офицеру, а уж тем более к командиру роты. Но если адмирал напомнил об этикете, значит встреча действительно будет особенной. Они вышли в коридор, украшенный старинными шпалерами и какими-то вазочками на стойках, миновали два поста гвардейской охраны, каковая обращала внимание на шествующих по коврам дворца визитеров не больше, чем на пылинке в солнечных лучах. сюда пожалуйста Адмирал вежливо посторонился, пропуская даму вперед, шагнул в дверь вслед за Машей, оставляя Казакова в варьер-гарде. Обычный зал для заседаний, каких множеством во всех городах мира. Мебель старинная, но удобная. Посредине длинный овальный стол черного дерева. На стенах картины с военно-морским уклоном, если судить, по знаменам на нарисованных кораблях. Российский флот века 18-го увлеченно громил шведов. Больше всего умиляли цветочки в китайских фарфоровых вазах вдоль стен и два компьютера на отдельном, видимо секретарском, столике. Современная техника выглядела среди архаичной обстановки непрекаянно. На дальней стене большой голографический монитор, будто шутки ради забранный в деревянную раму. Люди, сидевшие за столом, курили. Один пил минеральную воду, другой что-то полушепотом доказывал соседу. Но едва адмирал появился в дверях, все гости перевели взгляд на него и двоих новоприлучших. «Госпожа Ельцова, господин Казаков!» отрекомендовал Биберев спутников и чуть подтолкнул Машу взглядом, указывая на три свободных кресла у ближнего края стола. Сказал шепотом, «Не бойтесь, они вас не съедят. Располагайтесь и не обращайте ни на кого внимания». Маша и лейтенант уселись рядом, Адмирал устроился слева от них, и Ельцова начала из-под тишка разглядывать присутствующих людей, которые явно ждали прибытия еще кого-то. Прямо напротив сидел чуть полноватый, но крепкий и развощекий мужчина лет 50 в золотых эполетах и аксельбантах генерал-фельдмаршала. Это лицо было знакомо, министр обороны Слепцов. Рядом крупная дама с недовольной физиономией откровенной стервы, вдобавок начинающей стареть. Нина Назарова, вице-канцлер по делам колоний. Говорят, может съесть человека без соли, но как администратор незаменима. И еще дальше двое мужчин средних лет. Один в очках, другой в затрепанном свитере. Как такого сюда пустили, подумала Маша. Вдобавок эти двое говорили громче всех, не обращая внимания на свирепые взгляды госпожи вице-канцлера. За ними с непроинициаемыми ликами восседали двое иностранцев. Русский всегда отличит человека из-за границы. Аура у них что ли другая? Господа были высоки, арийские беловолосы и вообще больше напоминали восковые фигуры. Еще один мужчина в военной форме, подполковник Лейб-гвардии. Потом новое знакомое лицо, министр внутренних дел Зубровский. «Ничего себе!» – одними губами прошептал Казаков на ухо Ельцовой. Чувствуете, как здесь пахнет властью? Угу, согласилась Маша и, посмотрев на соседа слева, окончательно уснила, насколько прав казаков. Рядом безмятежно попивал ледяной нарзан, государственный канцлер и камергер двора, лысоватый и скучающий князь Илья Головин. Маша заметила, что галстук у канцлера повязан неправильно. Приоткрылась дальняя дверь, в нее нырнул какой-то гвардеец, и неожиданно громко провозгласил, вытягиваясь во фронт. «Его Величество, Император Всероссийский Михаил Четвертый!» Двоих шумных гостей, Очкастого и его потрепанного собеседника, пришлось подтолкнуть, чтобы вовремя встали. потрёпанный среди общей тишины закончил фразу. «Нет, в этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Биполярные молекулы... Ой, здравствуйте!» «Добрый день, Александр Трофимович!» Их Величество милостиво улыбнулись. «Так что там с биполярными молекулами?» «С ними-то все в порядке!» вытрящился низкорослый и щуплый дяденька в свитере «Зато вот он ничего в этих вопросах не понимает!» и ткнул большим пальцем соседа. Император улыбнулся еще раз, вежливо кивнул всем и никому, поправил воротник рубашки и, быстро пройдя к своему креслу, бросил остальным. «Присаживайтесь, господа!» Маша осторожно присел на самый краешек кресла. «Вот тебе и приглашение в Министерство обороны». «Ничего себе!» В кабинете собрались все имеющие наиболее тяжелый вес представителей имперского правительства. Канцлер, вице-канцлер, какие-то заграничные господа с физиономиями статуй, изображающих Зигфрида с Хагеном. В довесах парочка ученых с явственно прослеживающейся сумасшедшинкой в глазах, неизвестный никому лейтенант Грифонов, а также еще более неизвестная консультантка ООН, она же доктор ксенобиологии. Гвардейский подполковник, видимо, занимал должность личного адъютанта Его Величества и находился в курсе всех дел. Он представил гостей. Маша сделала для себя новые открытия. Светловолосые и здоровенные буржуи оказались, естественно, немцами. Тот, что повыше и справа, был генерал-майором, Отто Дитрихом из военной разведки Великогерманского Кайзеррейха. Второй – офицером Люфтваффе Вальтером Ренном. Что они здесь делали, пока оставалось непонятным. Господа ученые происходили из какого-то отдаленного института со специфическим названием «Калуга-9». Что сразу же говорила мы жутко секретные. Все ученые-мужи наверняка взросли под бронированным крылышком адмирала Биберева. Видимо, штатные аналитики. С остальными все вроде было понятно. Казаков, в отличие от Маши, сообразил, что означает присутствие тевтонцев. Россия и германский Кайзер-Рейх были давними и близкими союзниками. И ту, и другую державу уже много десятилетий объединяло соперничество с заокеанским Западом и арабами, в результате чего две империи старательно дружили против США, обнаглевших в последнее время японцев и совершенно распустившихся террористов нового джихада. Генерал Дитрих, насколько знал лейтенант, был далеко не последней фигурой в правительстве императора Фридриха и вторым человеком после господина фон Эшенбурга, начальника Тевтонского шпионского ведомства. Если уж Отто Дитрих явился в Петербург самолично, значит дело серьезное, и спецслужбы России и Германии снова будут работать в тесной связке. Но лейтенант, убей бог, не мог понять, Причём здесь существа, обозначавшиеся нейтральным словом иные?